Глава двадцать Когда я вернулся в новый путь, то сразу вспомнила Кудрявцевой и ее сыне. Хотя мне и нечего предложить им прямо сейчас, но я уже твердо настроился открыть в колхозе какое-нибудь производство. Даже если вдруг с ткацкими и вязальными станками не получится, то получится с чем-то другим. В общем, я сразу же поехал на овцефирму, где она чаще всего работала, но нашел ее в ветеринарном кабинете у Марии. Они активно обсуждали что-то, касающееся здоровья одного из телят. Мне пришлось ненадолго прервать их беседу. — Добрый день, товарищ Лукина, товарищ Кудрявцева. Поздоровался я и продолжил, обращаясь уже к последней. София Филимоновна, у меня есть пара мыслей насчет нашего последнего разговора. Женщина сразу оживилась. — Я слушаю. — Может, поговорим прямо здесь? Машенька все равно знает, о чем я у вас спросила. Надо же, Машенька. Причем сказано это было с реальным теплом в голосе. Похоже, что уже многие успели принять Лукину как свою и даже ее полюбить. Это меня радовало. Я уже давно и много думал о том, чтобы начать производить что-нибудь помимо сырья в нашем колхозе. Но надеюсь, вы понимаете, что организация чего-то подобного — это не быстрое дело». Пройдет много времени, может быть, год или два, прежде чем мы сможем хотя бы начать. На меня смотрели сразу две пары внимательных глаз. Я видел, что Мария тоже всерьез заинтересована нашим разговором. Интересно, почему? Может быть, ей нравится сын Софии? Почему бы и нет? В общем-то, парень молодой, только что из армии вернулся. Однако эта мысль вызвала во мне неожиданный укол ревности. Конечно, мне нравится Мария, но всерьез я как-то обо всем этом не задумывался. Да и сейчас, наверное, не стоит. Я вернулся к разговору с Кудрявцевой. Сейчас я буду закладывать план на строительство у нас маленькой ткацкой фабрики. При хорошем раскладе уже в 72 году мы сможем ее открыть. А пока, если ваш сын твердо настроен не работать в сельском хозяйстве... Да пусть едет либо поступает в ПТУ, либо устраивается на какой-нибудь завод и набирается опыта. А потом, когда мы начнем производство, пускай возвращается, обеспечим его работой здесь». Чем больше я говорил, тем светлее становилось лицо Софии, в ее глазах появилась надежда. «Конечно, товарищ председатель, я понимаю, что придется подождать, но верю, что все будет так, как вы говорите». «Я сегодня же переговорю с сыном, и мы решим, как лучше поступить. Спасибо, что зашли». Поблагодарила она меня и попрощалась, вспомнив, что ей нужно что-то проверить. Мы с Марией остались вдвоем. На пару секунд повисла неловкая тишина, которую я решил прервать. «Мария Никаноровна, вы помните о моем предложении?» «Алла Юрьевна мне сказала, что сегодня будут танцы. Вы пойдете?» Улыбнулся я ей. «Да». — ответила она и смущенно опустила взгляд, делая вид, что изучает какие-то записи у себя на столе. «Отлично, тогда встретимся там», — подытожил я и вышел из кабинета. У меня еще было много дел, так что до вечера я почти не вспоминал о Лукиной. Но когда она пришла в клуб, то выглядела превосходно в красивом зеленом платье под цвет ее глаз, о чем я ей сразу и сказал. Вечер прошел отлично, Мария наконец-то начала вести себя, как и положено молодой девушке. Улыбалась, веселилась на быстрых танцах, а еще мы два раза танцевали с ней медленно. Я бы танцевал с ней и дольше, но не хотелось привлекать к нам слишком много внимания. Да и Лукина решила в этот раз не отказывать другим желающим ее пригласить. Уколов ревности я больше не испытывал. Честно сказать, я все чаще ловил на себе заинтересованный и одновременно стеснительный взгляд этой девушки, даже когда она танцевала не со мной. И теперь я понимал, что мне стоит прекратить с ней любые отношения вне рабочих, если я не настроен серьезно. Мне ни в коем случае не хотелось обижать эту добрую и трудолюбивую девушку. Но прямо сейчас я не был настроен принимать какие-то важные решения в этом плане. В конце концов, я решил, пусть все идет как есть. Вечер подходил к концу, и люди постепенно начали расходиться. Засобиралась домой Мария. Я вызвался ее проводить. Она не возражала. На улице уже стемнело, но погода стояла прекрасная, радуя приятной прохладой и безоблачным звездным небом. Однако до этого веселая Лукина вдруг почему-то загрустила. «Что-то случилось?» — поинтересовался я у нее. «Вы перестали улыбаться?» Она покачала головой. «Нет, просто...» Вдруг подумала, что давно так не развлекалась. «Спасибо, что помогли мне вспомнить, каково это...» Но я также вспомнила сейчас и своих университетских подруг, с которыми мы раньше ходили на танцы. Мне их немного не хватает. «Так в чем же дело? Возьмите выходные, доезжайте к ним в гости или приглашайте их к нам», — предложил я. «Нет», — сразу возразила она, — «здесь слишком много работы. К тому же они работают в Москве. Это нужно не меньше двух дней, чтобы хотя бы вечер провести вместе. Это в Ульяново к семье я могу съездить на денек, но не в Москву». Она грустно вздохнула. «К тому же это надо как-то добраться до Калуги сначала». Это тоже не очень удобно. «Я могу вас отвезти через месяц. У моего друга свадьба. Поедем вместе до города, а потом и на поезде. Я на свадьбу, вы к подругам, а на следующий день также, домой. Нет-нет, сразу попыталась отказаться она. Я не могу оставить животных на два дня. Еще как можете. Я знаю, что вы и так постоянно отказываетесь от выходных, так что решено, поедем вместе». А вы звоните своим друзьям и говорите, когда вас ждать. Лукина еще какое-то время пыталась протестовать, но я не дал ей и шанса. Тем более, что видел, как в ней борются чувства долга и желание увидеть подруг. В общем, попрощались мы только после того, как я взял с нее твердое обещание поехать вместе. Ну а дальше у меня уже и у самого не было времени на танцы и прочие развлечения. Началась пора сбора урожая с полей. Да и другие дела требовали внимания. Излишки шерсти все-таки пришлось продать, как и часть первого урожая из теплицы. Помимо редиски уже начали поспевать и огурцы с помидорами, на которые мы пока решили сделать упор. Это, помимо всего прочего, позволило мне сдержать обещание, данное колхозникам еще во время посевной. И мы, наконец-то, приобрели целых два автобуса. Теперь и детям есть на чем ездить в школу, Да и взрослых будет удобнее возить на рынок с их товарами с подсобных хозяйств. Ну, или еще куда. Теперь бы еще решить проблему с детским садиком. Но не все сразу. Даже этого хватило, чтобы многим родителям в колхозе задышалось чуть свободнее. Время неумолимо двигалось к свадьбе Доронина. Не сказать, что я очень уж хотел на нее ехать, но обижать хорошего человека, который уже успел стать мне другом, я тоже не хотел. К тому же, зная, что сейчас поддержка ему нужна как никогда. Но хотелось верить, что он все равно сумеет стать счастливым. Все сложилось, как я и планировал. Отправив Марию к подругам, я сам поехал к Доронину. Сначала к нему домой. Дверь в квартиру открыла мать Кости. Женщина добродушно потянула ко мне руки. — Иди сюда, Сашенька. Как давно не виделись. Сегодня тот самый день. «Сына женю своего!» Она громко рассмеялась, заключив меня в свои объятия. «Сам поверить не могу, Галина Петровна. Еще вчера учились вместе, а теперь все, семейный человек». «Ты тоже, Саша, не затягивай с этим. Карьера карьерой, но и про личную жизнь не забывай. Надеюсь, следующая свадьба будет твоей. А ну, признавайся, есть уже какая красавица на примете». Она подошла к тумбочке и взяла красную ленту свидетеля после чего помогла мне ее надеть. «Пока нет, но кто знает, как жизнь повернется». «Вот и правильно. Торопить события не нужно. Но на заметку порядочных девушек бери». Она повернулась в сторону двери и громко крикнула. «Костя, ты готов?» В коридор вышел жених в черном костюме двойки с блестящими начищенными ботинками и белым цветком, закрепленным на пиджаке. Он поправил галстук, затем развел руки в стороны и с улыбкой спросил. Что скажете, как я вам? Подстать такой обворожительной невесте, одобряюще кивнула мать. Костя перевел свой взгляд на меня. Я, конечно, невесту еще не видел, но выглядишь действительно хорошо. Так, я закончу быстренько дела на кухне, оденусь, а вы пока поговорите. Гарина Петровна оставила нас вдвоем. Как только мы прошли в отдельную комнату, друг заметно приуныл, что сразу отразилось на его лице. «Что-то стряслось?» — поинтересовался я. «Нет, вовсе нет». Он повернулся к зеркалу на стене и продолжил осматривать себя со всех сторон. «Ты думаешь, я совсем слепой?» — ухмыльнулся я. «Так в чем дело?» — он посмотрел в сторону двери, затем сказал. «Если матушка зайдет, то сменим тему, хорошо?» Не хочу ее расстраивать. Эта свадьба так много для нее значит. Я с пониманием кивнул. Я хотел тихую семейную свадьбу, как у моих родителей была. Без лишней суеты и всяких новшеств, но мои пожелания предпочли не учитывать. Его голос наполнился грустью. Настя захотела пригласить всех, кого только знала. Даже людей, с которыми не общается уже много лет. Вот представь себе, я больше половины людей вообще не знаю. Такой важный день, а я среди незнакомцев буду. Может, для тебя они и незнакомцы, но не для Насти и ее родителей. Сегодня вы станете семьей, так что потерпи денек, а если будет совсем тяжело, то всегда можешь ко мне обратиться. Если бы только это было проблемой. Видел бы ты нашу машину. Конечно, видел. Что с ней не так? Я вспомнил ничем не примечательный автомобиль у подъезда. «Да с нашей все нормально. Я про машину невесты. Ее семья столько украшений закупила, и все для одной машины. Вот и зачем это?» «Настя все повторяла. Хочу свадьбу роскошную, чтобы все подружки ахнули, а я вот не хочу такую. Не это же главное». Он с досадой покачал головой. «А наряд невесты». Но с платьем-то что не так может быть? В голове всплыли свадьбы двадцать первого века, где не то, что вся машина увешана украшениями, но и платья имеют абсолютно разный фасон, причем как и цвет. Нередко с невестой и в черном увидеть. Вряд ли Настя захотела что-то подобное. Она вообще без фаты хотела быть. Где это видано, невеста и без фаты? Возмутился жених. Вот здесь благо на уступки пошла хоть и была недовольна моей настойчивостью. «Мальчики, поехали!» — громкий крик Галины Петровны прервал наш разговор. «Да, и правда, пора уже», — взглянул на часы Костя. Мы вышли из подъезда и уселись на заднее сиденье автомобиля. Роль водителя на себя взял отец Кости. Он быстро завел машину и, напивая веселую мелодию, двинулся к дому невесты. Костя заметно нервничал. А если она еще что-то приготовила, не люблю я эти женские сюрпризы, тихо прошептал мне друг. Успокойся ты. Я буду рядом, если что помогу. Я хлопнула его по плечу. Спасибо, Саня. Я обычно так себя не веду, и пойми меня, там столько народу будет. На твоем месте я бы испытывал то же самое. Все нормально. У подъезда невесты нас встретила целая толпа людей. Машина молодоженов заметно выделялась на фоне десятков других. Как и говорил Костя, черная «Волга» была украшена различными лентами, шарами, и самое главное, на капоте сидела нарядная кукла. Как только Костя вышел из машины, к нему тут же бросились подруги-невесты. — Так, вы кто такой и зачем приехали? Девчонки встали в требовательную позу. — Кто я? — растерянно указал на себя пальцем мой друг. — Я жених, приехал за Настей. Ах, девочки. Ох, нашу подружку увести решил. Ну уж нет, ее мы отдадим только в надежные руки. Хочешь получить ее себе в невесты, так заслужи, повертела носом блондинка. От услышанного Костя широко открыл глаза и застыл на месте. Вся толпа, включая Арсения Викторовича, с интересом наблюдала за сценой. Нужно спасать ситуацию срочно. Так, девочки. «Я, как свидетель, обязан помочь своему товарищу. Что от нас требуется?» Встав рядом с женихом, ответил я. «Жених должен быть сильным и с крепким здоровьем», заявила одна из подруг. «Пусть продемонстрирует нам свою физическую подготовку». «А что делать-то?» — шепнул Костя. «Мне что, вокруг дома побегать? Что за глупости?» «Тоже можно, но не обязательно», — я улыбнулся. «Давай руки на плечи и повторяй за мной». Мы начали с приседаний, которые постепенно сменились на другие упражнения из утренней зарядки. После бега на месте подруги начали перешептываться между собой, а затем хором выкрикнули «Проверку прошел!». Но, к несчастью Кости, на смену одной подруги пришла другая. «Жених нашей Анастасии должен быть веселым. спойным нам песню. Спеть!» «Но я даже песен особо не знаю», — ответил жених. «Как не знаешь?» — желая помочь мужчине, девушка напела куплет из довольно известной песни. А Костя продолжил. «Загадай желание самой синей полностью, и никому его не назови. Загадай желание, пусть оно исполнится. Будет светло, всегда светло в нашей любви». Когда под всеобщий смех толпы испытания наконец-то были пройдены, Девушки пропустили нас дальше, в подъезд. Мы поднялись на второй этаж, где нас поджидало еще несколько человек. Услышав странное слово «выкуп», жених возмутился и обратился ко мне. «Так «Да кто они такие? Деньги с меня требовать вздумали». «Тише ты!» — я поспешил его успокоить. «Тебя что, не предупреждали о выкупе?» «Нет, это тоже что-то из нового и модного». «Именно так. Раз ничего с собой не взяли, то придется деньгами расплатиться». — Деньгами, — вспылил Костя. — Свадьба и так недешево нам обошлась. А тут еще и это. — Хорошо, тогда можешь еще раз спеть или продемонстрировать другие свои таланты, — ухмыльнулся я. — Как думаешь, этого хватит? — он достал из кармана несколько купюр и показал мне. Я одобрительно кивнул. Преодолев еще одно препятствие, мы наконец-то добрались до квартиры Насти. Дверь нам открыли ее родители, которые тут же заключили жениха в объятия. В одной из комнат послышались звуки суеты. Дверь открылась, и к нам вышла нарядная невеста в сопровождении свидетельницы. Вот так ирония судьбы, хотя я должен был догадаться. Свидетелем со стороны невесты была Анна Кулагина. Заметив нас, она смерила меня подчеркнуто холодным и равнодушным взглядом сверху донизу, после чего сразу перевела взгляд на жениха и, словно не замечая меня, сказала, «Мы готовы к выходу. Как вам невеста?» Анастасия выглядела прекрасно. Девушка отказалась от длинного платья, выбрав такое, где подол лишь чуть выше колена. Ее фата напоминала скорее небольшую женскую шляпку, а в руках красовался букет. «Красивее невест я еще не встречал!» От моих слов невеста смущенно улыбнулась И посмотрела на жениха, но Костя молчал. Я взглянул на его лицо, а тот выглядел настолько потерянным, что становилось тошно. Его расстроенный взгляд уставился на колени девушки. — Знали бы вы, как он волновался, а сколько заданий мы у подъезда выполнили, чтобы добраться к невесте? Я аккуратно толкнул жениха локтем. — Красиво, очень красиво, — с трудом выдавил он уже после загса когда мы приехали в столовую я узнал подробности его странного поведения в квартире невесты хоть костя и знал что свадебное платье будет короче обычного он даже не предполагал насколько ох знал бы он какие платья будут в моде через лет сорок особенно те которые едва прикрывают то что неприлично показывать он бы сразу взял свои слова назад В украшенном зале столовой стояли три длинных стола. — Чур, ты возле меня сядешь, — сказал Костя. Под громкое гудение толпы мы прошли к нужному столу и уселись на свои места. Пока мать жениха помогала гостям, я осмотрелся. Помимо плакатов с теплыми пожеланиями для молодоженов, в зале была небольшая сцена, где несколько человек занимались проверкой и настройкой аппаратуры. — Ого! — обратился к Костя я. — Музыкант поди какой-то будет. — Какой-то, — усмехнулся мой друг. Родители Насти пригласили самого Валерия Бадзинского. Когда суета в зале закончилась, а родители с обеих сторон успели произнести праздничный тост, люди переключили свое внимание на еду и выпивку. У меня и самого глаза разбежались от обилия вкусных блюд, особенно дефицитных в это время. Приходилось даже бутылки с алкоголем ставить на пол. Уж настолько столы были заставлены едой. Правда, из-за этого решения за полчаса гости умудрились разбить несколько бутылок, а каждый звон стекла сопровождался громкими возгласами к счастью. На сцену вышел Валерий Абадзинский. Его голос тут же привлек всеобщее внимание толпы. Слова всеми любимой песни раздавались эхом по залу. «Эти глаза напротив». Пусть пробегут года, эти глаза напротив, сразу и навсегда, эти глаза напротив, и больше нет разлук, эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Насколько я знал, он никогда серьезно не учился пению и был скорее самородком, сильно развитым от природы слухом, музыкальным чутьем и с приятным теплым тембром голоса. Никогда бы и не подумал, что смогу услышать его вживую. Но долго наслаждаться пением мне не дали. Невесты и ее подружки начали активно подбивать своих кавалеров на танец. Не обошлась я участи меня. Настя очень уж хотела, буквально требовала, чтобы свидетели со стороны жениха и невесты тоже станцевали вместе. Не желая бежать и расстраивать невесту, Я улыбнулся и пригласил Кулагину на танец. Она чопорно вложила свою руку в мою и молча встала из-за стола. От этого танца с Кулагиной я не ожидал ничего, кроме неловкости. И в целом угадал. Анна с каменным лицом смотрела сквозь меня, механически двигаясь под музыку. А я лишь надеялся, что не причиняю ей боль своим присутствием. Еще в прошлый раз вся эта ситуация меня напрягала. По сути, ни она, ни я не виноваты, что я вселился в тело ее возлюбленного. Но не признаваться же ей в этом. Вот и получается, что я вроде как не оправдал ее надежд, тогда как настоящий Филатов, возможно, повел бы себя совсем иначе. Но что поделать, я мог только попытаться теперь разрядить обстановку. — Как твои дела, Аня? — улыбнулся ей. «Мы расстались не на самой хорошей ноте, но, надеюсь, ты не держишь на меня обиду?» В ее глазах вспыхнул недобрый огонек, но ответить она решила сдержанно. «Все в порядке. Я рад, решил подыграть ей я и не нарываться. Спокойно, закончим танец и разойдемся». Но она все-таки не удержалась от подколки. «Каждому свое, Филатов. Ты прав, мне стоит учиться» и работать в Москве? Конкуренцию с твоими коровами и овцами мне не выиграть. Она на секунду замолчала, а потом тихо добавила, особенно если они рыжие. Намек я понял сразу. Похоже, она решила, что я предпочел ей веру, которую она успела встретить во время своего приезда. Ну, может быть, так даже лучше. Быстрее разлюбит. Хотя и жаль, что так сложилось. Оправдываться я не собирался, да и смысл. Так что остаток танца мы провели в тишине. Свадьба шла своим чередом, но вот народ потихоньку начал расходиться, да и я засобирался тоже. Но до этого постоянно беседующий то с одним гостем, то с другим отец Кости, вдруг направился прямиком ко мне. «Я уж думал, мы с тобой только поздороваться и успеем», — улыбнулся он. — Рад, что успел тебя перехватить сейчас. — Я заметил, что вы на расхват, — шутливо ответил я ему. — Ну, возможно, скоро по части известности ты меня обгонишь, Саша. — Я тебя поздравить подошел. — С чем? — не понял я. — Ну, как с чем? — Земля слухами полнится. И я недавно узнал, что тебя хотят к награде государственной представить. — Что? — Мне никто об этом не рассказывал. Еще сильнее удивился я. Говорят, дело решенное, так что готовь костюм к ноябрю. Мы еще немного поговорили. Арсений Викторович был уверен, что на праздновании Великой Октябрьской революции я получу медаль, хотя и не знал, какая конкретно награда меня ждет. А у меня в голове стал потихоньку складываться пазл. васнецов Ну конечно. Он-то уж точно знал обо всем. Может, они и с корреспондентом для того и приезжали. Но наверняка он до последнего бы держал это от меня в секрете. Ну, хитрец. Однако государственная награда буквально через полгода работает сильно Без ложной скромности могу признать, что я неплохо поработал за эти месяцы. Да и отдохнуть успел, пусть и повод был так себе. Жаль, конечно, что тех подонков, что сбили нас с Андреем, так и не нашли. Но хочется верить, что это еще не конец, и они просто так не отделаются. Но это дело милиции, а мне еще и без того предстоит многое сделать. С другой стороны, может и не стоит закрываться, как улитка в раковине в своем колхозе, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Грудь кольнула нехорошим предчувствием. Я-то знал, что хочу я того или нет, а страна движется к вполне определенным событиям, и мне нужно быть к ним готовым.